«Эпилог. Федор. Ну как вам, папка?» Распахиваю дверь новой квартиры и пропускаю папу и тётю Веру. «Представляете, папуля на старости лет решил снова жениться. Так что я обзавёлся второй мамой, а ворюшка — свекровью». «Хорошо, сынок. Круто! Так вы говорите!» Присвистывает папа и забирает из рук Веры Алексеевны пакеты с продуктами. Родные так и не отучились от привычки снабжать нас домашними гостинцами. Деревенские яйца, варенье, сыр, мандарины. Чего только они нам не передают. Мы с Варей купили квартиру в спальном районе города. Компенсации, выплаченной фирмой заказчикам, хватило на первый взнос по ипотеке. Новый кирпичный дом, три небольших комнатки, малогабаритная, но, в общем, пока так. Мое архитектурное бюро пока не пользуется сумасшедшей популярностью, но семью обеспечить я сумею. «Кухня какая просторная, Феденька! А ремонт сами делали!» Щебечет Вера Алексеевна, выкладывая ароматные продукты на стол. «Сами! Мы с Венькой Самохваловым выравнивали и красили стены. Ламинат тоже сами клали!» Отвечаю я, виновато почесывая затылок. «Если честно, до окончания ремонта нам как до Китая!» Как оказалось, самостоятельно отремонтировать санузел мы с Веником не смогли. Пришлось нанимать бригаду. И вздумалось мне дать прорабу аванс. «Вы догадаетесь, что произошло?» «Да. Они ушли в запой и перестали отвечать на мои звонки. А Варьки рожать скоро». «Все с вами понятно, деятели!» — крестит папка. детскую это закончили?» «Да, можете посмотреть». Скоро и Варька из женской консультации придет. У нее последнее посещение перед родами. Тетя Вера и папа с видом оценщиков из страховой компании бредут в детскую. «Ну, что тут у нас?» — протягивает папа. «Красота!» Варька выбрала для стен светло-желтую краску. Окно занавесило разноцветной, как радуга, портьерой. Комнату украшает белоснежная детская мебель, кроватки, тумбы для белья — пеленальные столики, а в центре громозится красная коляска для двойни. Коврики, игрушки, коробки с детскими мобилями. Тетя Вера по-хозяйски прохаживается, разглядывая и ощупывая предметы. «Значит так, деточки!» Папа упирает руки в бока. «Мы с Верой вам ремонт сделаем в санузле. Нехорошо это, без кафеля». «Да ладно вам!» «Не спорь, Федька, деньги вам понадобятся!» «Памперсы там всякие нужны, целый вагон, смеси». «Да, Феденька, я в молодости маляром на заводе работала, но мне и плитку приходилось класть. Моему Юре и вам заодно», — убеждает меня тётя Вера. «Не успеваю ответить, меня отвлекает телефонный звонок. Варька. Ну, конечно, она. Поликлиника от нашего дома находится всего в десяти минутах ходьбы, но я боюсь отпускать ее куда-то одну». Всегда провожаю и встречаю. «Варюш, папа и тетя Вера приехали. Думали, будут позже. Но Бомбила довез быстрее. Тебя встречать?» «Федька, я в роддоме!» «Федечка!» — кричит она. «Как? Тебе же еще неделю ходить!» «Да вот так, горностай! Тридцать восемь недель уже. Меня врач прямо после осмотра отправила в роддом. Ты меня расспросами мучить будешь или все-таки приедешь?» бурчит Варька. «Еду. Сумка синяя, так? В коридоре?» «Да». Варька отбивает вызов. «Родители Варя в роддоме», объявляют торжественно. «Что теперь делать?» «Собраться надо, сынок», — суетится папа. «Бери сумку и поезжай. Вера сейчас похозяйничает, кушать приготовит. Да, Вер, а я плиткой займусь». «Ну, папа, какая сейчас плитка?» Цыц! «Я успею к выписке, если мешать не будешь. Что стоишь? Такси вызывай!» Никогда не думал, что умею бегать так быстро. На автомате обуваюсь, вызываю такси, хватаю сумку, дрожащими пальцами тянусь к дверной ручке. Меня останавливает папа, касается плеча, а потом крепко жмет руку. «Всё будет хорошо, сынок. Мы поможем, чем надо. Беги!» Врач не обнаружила противопоказаний к самостоятельным родам. А это значит, что моя Варька будет мучиться и рожать сама. Сердце сжимается от мыслей о ее боли. Если бы я мог, взял ее на себя. Всю до последней капельки. «Федь, я родила!» — звонит Варюха, когда я вхожу в родильный дом. Всхлипывает и шумно дышит в динамик. «Чего? Ты шутишь, горностай?» Полчаса прошло, я попереживать еще толком не успел. Стремительные роды. Вот такие дела. Роды прямо в приемном отделении приняли. Не успели даже до родзала довезти. Варька, ты где сейчас? В приемном лежу. Федька, хочешь послушать, как они орут? Я сейчас приду. Тебя не пустят. Посмотрим. Лежи, горностай, никуда не уходи. Очень смешно. Покупаю в аптеке одноразовый халат, бахилы и шапочку, медицинскую маску и вхожу, прикидываясь студентом-ординатором. Главное — сделать лицо кирпичом и по сторонам не оглядываться. «Вы куда, молодой человек?» — слышится за спиной строгий голос медсестры. «Как куда?» «Меня заведующий прислал посмотреть на стремительные роды», — отвечая дрогнувшим голосом. «Хорошо, что на лице маска». Иначе строгая тетенька увидит мой багровый румянец. «Понятно. Иван Сергеевич из родильного отделения?» «Да». «Ну так бегите. Роды, правда, уже закончились. Но роженицу можете осмотреть». «Первая смотровая». «Вторая». Из третьей доносятся крики моих детей. Стучусь осторожно и, получив разрешение войти, заглядываю. «Феденька!» Шепчет Варька и пытается подняться на локтях. «Тише!» шепчу, стараясь не привлекать внимания. «Кто это тут у нас?» Врач отрывается от кричащих малышей и хмурится. «Кто вас пустил?» эм, «Я от Ивана Сергеевича. Господи, прости за ложь!» «Он разрешил мне прийти. Мы договаривались о родах заранее, и он...» «Ясно. А все произошло быстро, да?» «Можно мне малыша?» «Я папа. Руки помой, папаша!» смягчается она. Пулей бросаюсь к раковине и мою руки, еще и каким-то антисептиком брызгаю на ладони. «Берите, сыночка-папаша, три кило. Можешь жене помочь приложить к груди». Врач кладет в мои руки кричащего Сашку, а я застываю, словно молнией оглашенный. Смотрю на его пухлые щечки, розовые губки, вытянутые трубочкой, голубые глаза, похожие на мои. «Ну, чего застыл?» Сейчас и доченьку отдадим. Крикливые малыши, здоровенькие. Молодцы родители. С любовью, видать, делали. Варюшка, спасибо тебе. Хочется плакать, целовать ее, говорить нежные слова. Но я сдерживаюсь, обнимаю жену и передаю Сашеньку. Я потом скажу. У нас вся жизнь впереди, чтобы говорить. Федька, я такая счастливая. Давай его сюда. Как я их кормить буду? «Федь, двоих!» «Без паники, мамочка!» Врач слегка отталкивает меня и передает Настюшу. «Сейчас научим тебя двоих кормить. Не ты первая, детка!» Если бы можно было остановить мгновение счастья, собрать их в невидимую копилку и доставать, когда становится грустно, любоваться, трогать, смотреть, окунаясь в прошлое, а затем класть обратно, как ценную реликвию, Варька плачет. Настюша плачет. Сашка так вообще истошно орёт. А я любуюсь семьей и делаю фото украдкой. Потом буду показывать повзрослевшим детям, какие они были маленькие и крикливые. Варюшку выписывают через неделю. Тётя Вера суетится с утра на кухне, стирает занавески, моет новый, сделанный папиными руками, санузел. Папка выносит остатки стройматериалов в мусорный бак, складывает инструменты на балконе. Все как и было. И следа не остаётся от ремонта. Варька точно обрадуется сюрпризу. Вера Алексеевна ставит курицу в духовку и нарезает овощи для салата. Мы с папой одеваемся, завязываем друг другу галстуки и вылетаем на улицу. «Быстрее давайте!» — командует Венька. Он купил машину и теперь хорохорится. «Подумаешь, я тоже скоро куплю. Семья большая, да и работа не в проворот». Сорокин три дня назад подогнал заказ на проект мини-гостиницы. Деньги, обещают, приличные. Скоро дождь начнется, а нам еще цветы покупать. «А ты что же, сахарный?» — ворчит папа. «Успеем все!» «Какие моя невестка цветы любит!» — важно произносит папа. «Из памперсов!» — на полном серьезе отвечаю я. «Да? Надо поразмыслить. Ты не думай, сынок. Мы с Верой конвертик приготовили. Вручим вареньки. Спасибо, пап. Вечером ее родители приезжают. Не представляю, как вас всех размещать. А мы можем с Верочкой уехать. Деток посмотрим и домой поедем. Я, между прочим, устал. Покупаю жене корзину белых роз и большие шары. Созваниваюсь с Майкой Малининой. Любительница устраивать сюрпризы, похоже, готовит нам что-то грандиозное. Ну вот, так и есть. Издали замечаю близких нам людей. Лёшку Вареникова, Костика Чередниченко, личку Беккер. Вокруг веселой компании крутятся операты с камерой. Двое незнакомых мне парней устанавливают на выходе арку из розово-голубых шаров. «Что вы тут устроили, майка?» Улыбаюсь я, обнимая подругу. Хочу, чтобы вы запомнили этот день навсегда. Певуче протягивает она. Впереди у вас трудные дни горностай. Два ребенка, не один. Спасибо, что напомнила, Малинина. Приходи помогать. С удовольствием. Жалко Беккер в Москву переезжает, а то бы ее запрягли. А потом из дверей выходит моя красавица. Длинная коса спускается по ее плечу до талии. Глаза сияют неподдельным счастьем, а в руках два кулечка — розовый и голубой. «Быстро становимся на фото!» — кричит фотограф. Бегает вокруг нас и подсказывает, как лучше стать. «Варюшка моя, вот вы и дома!» — шепчу и целую ее в щечку. «Как наши крикуны?» «Федька, они сосут все время и кричат!» — отвечает Варька и передает мне Настюшу. На улице мелкие блаженно спят. Заметив это, предлагаю жене. Буду гулять с ними. Видишь, как им нравится на улице дрыхнуть. Хорошая идея. Я спать хочу, не представляешь как. Если не посплю, превращусь в монстра. Я тебя расколдую, горностай. Знаю я, к чему твое колдовство приводит, хмыкает она. Ну, все улыбаемся. Говорим чиз, командует фотограф. Запечатляет наше счастье фотографию и разрешает шевелиться. «Ты счастлива, варюха?» Пользуясь коротким моментом уединения, спрашиваю я. «Хочу поскорее домой, в уютное гнездышко, созданное нашими руками. Все, что я загадывала, сбылось, Федька. А что ты загадывала? Принца, дворец и белого коня?» Хитро улыбаюсь. «Тебя! Я попросила у Вселенной тебя!» И она исполнила мою мечту, а больше мне ничего не надо. И мне, Варька, мы целуемся и запускаем в хмурое осеннее небо разноцветные шары. Надеюсь, Вселенная заметит наш маленький привет.